Глава 24. Выпуск. Сюрприз. Потянулись тяжёлые дни одиночества. Я тосковала по Нине, мало ела, мало говорила, но зато с неуразимым рвением принялась за книги. В них я хотела потопить моё горе. Два оставшихся экзамена были довольно лёгкими, но мне было чрезвычайно трудно сосредоточиться для подготовки. Глубокая тоска, последствия бурного душевного потрясения мешала мне учиться. Частые слёзы туманили взор, устремлённый на книгу, и не давали читать. Я напрягла все свои усилия и выдержал два последних экзамена так же блестяще, как и предыдущие. Помню... Как точно во сне отвечала я на задаваемые вопросы. Помню похвалы учителей и ласковые слова начальницы, которая с кончиной её любимицы перевела на меня всю свою нежность. «Совсем ты изменилась, девочка», — говорила маман. «Привезли тебя румяным украинским яблочком, а увезут хилой и бледной. Знаю, знаю, как тяжело терять близких». И понимаю, как тебе грустно без Нины. Ты ведь её так любила. Но, милая моя, на всю волю Божья. Нину отозвал к себе Господь, а воля его святая, и мы не должны роптать. Впрочем, прибавила маман, Нина всё равно долго бы жить не могла. Она была такая хилая, болезненная. И та роковая болезнь, которая свела так рано её мать в могилу, должна была непременно отразиться и на Нине. И потому, — заключила княгиня, — не горю о ней. Видя, что глаза мои заслались слезами при воспоминании о милой подруге, Маман поспешила прибавить. «А учишься ты прекрасно. Пожалуй, первой ученицей будешь в классе». «Первой ученицей». Я об этом не думала. Но слова «Маман» Невольно наполнили моё сердце самыми честолюбивыми замыслами. В первый раз после смерти Нины я ощущала какое-то сладкое, душевное удовлетворение. Быстро подсчитала я мои баллы и не без восторга убедилась, что они превосходят отметки «до-до» — самой опасной соперницы. Спустя дня три нам роздали бюллетени с баллами. «Ура!» Я была первая в классе. Меня охватило на мгновение почти шумная радость, но, увы, только на мгновение. Какой-то внутренний голос шептал мне зловеще. Этого не было бы, если бы княжна Джаваха не лежала в могиле, потому что Нина была бы непременно первой. И острая боль потери мигом заглушила невинную радость. Я написала маме ещё до Нининой смерти о моих успехах. Потом послала ей телеграмму о кончине княжны. А теперь отправила к ней длинное и нежное письмо, прося подробно написать, кого и когда пришлёт она за мною, так как многие институтки уже начали разъезжаться. А между тем... Институтская жизнь обогатилась ещё одним событием, происходившим ежегодно в конце мая. Наступил день выпуска и публичного акта старших. Накануне лучшие ученицы из выпускных, окончивших институт, ездили во дворец получать высшие награды из державных рук государыни. Мы, младшие, с волнением смотрели на ряд карет, подъехавших к зданию института, в которых наши выпускные в парадных платьях отправлялись во дворец и с нетерпением ждали их возвращения. Они вернулись восхищенные, умилённые лаской августейших хозяев и показывали покрытые бриллиантами шифры и золотые и серебряные медали, которые рельефно выделялись на голубом бархате футляров, увенчанных коронками. В день выпуска была архиерейская служба, мало, однако, подействовавшая на религиозное настроение выпускных. Виновницы торжества поминутно оглядывались на церковные двери, в которые входили их родственники, наполняя церковь нарядной и пестрой толпой. После обедни нас повели завтракать. Старшие, особенно шумные и нервно настроенные, не касались подаваемых им в последний раз казённых блюд. Обычную молитву перед завтраком они пропели дрожащими голосами. После завтрака весь институт, имея во главе начальства опекунов и почётных попечителей, собрался в зале. Сюда же толпой хлынули родные, приехавшие за своими ненаглядными девочками, отлучёнными от родного дома на целых семь лет, а иногда и больше. Публичный акт начался. Исполнен был народный гимн, после которого девочки поочерёдно подходили к столу, за которым восседало начальство, низко приседали и получали наградные книги, аттестаты и Евангелие с молитвенником в память института, как выражалась начальница. После раздачи наград начальство обходило выставку ручных работ и рукоделий девочек. Тут выделялся портрет самой маман, мастерски исполненный масляными красками, одной из старших. Воспитанницы пели, играли в четыре, восемь и 16 рук, показывая всё своё искусство, приобретённое ими в стенах института. Наконец, зал огласился звуками прощальной кантаты, сочинённой одной из выпускных и, положенной на ноты, её подругой. В незамысловатых сердечных словах, сопровождаемых такую же незамысловатую музыкой, Прощались они со стенами института, в которых протекало их детство — резвое, беззаботное, весёлое. Прощались с товарками и подругами, прощались с начальницей, с доброй матерью и наставницей, с учителями, пролившими яркий свет учения в детские их души. Особенно трогательным было прощание их между собою, с прерывающимися звуками кантаты, готовой оборваться каждое мгновение. «Прощайте, подруги! Бог знает, когда мы с вами увидимся снова!» «Так пусть же почиет над каждой из нас его благотворное слово!» — выводил, усиленно сдерживая рыдание, дружный девичий хор. Кантата смолкла. Начались слезы возгласы, рыдания. Молодые девушки прощались, как родные сёстры, на вечную разлуку. Боже мой, сколько было здесь искренних поцелуев, сколько слёз, горячих и светлых, как сама молодость. Прощания кончились. К институткам подошли опекуны, начальство. Маман сказала речь, трогательную и прочувствованную, где коснулась наступающих для выпускных новых обязанностей добрых семьянинок и полезных тружениц. «Я надеюсь, милые дети», — так закончила свою речь княгиня, «что вы, вспоминая про институт, вспомянете раз-другой и вашу маман, которая была иной раз строга, но душевно вас любила». Едва она успела кончить, как все эти пылкие юные девушки окружили её, со слезами целуя её руки, плечи, лепеча слова любви, признательности. Потом они побежали в дуртуар, переодеваться в праздничные наряды, ожидавшие их наверху. Я невольно поддалась гнетущему настроению. Вот здесь, в этой самой зале, ещё так недавно, Стояла освещенная ёлка, а маленькая чернокудрая девочка, одетая джигитом, лихо отплясывала лезгинку. В этой же самой зале она, эта маленькая черноокая грузиночка, поверяла мне свои тайны, мечты и желания. Тут же гуляла она со мною и Ирой. Тут, вся сияя яркой южной красотой, рассказывала нам о своей далёкой, чудной родине. «Где она, милая, чернокудрая девочка?» «Где он, миленький джигит с оживлённым личиком?» «Где ты, моя Нина, мой прозрачный эльф с золотыми крылышками?» Не торопясь, последовала я за нашими на церковную паперть, опираясь на руку краснушки, особенно льнувшей ко мне со смертью моей бедной подружки. Маруся Запольская, сердечная, добрая девочка, чутко поняла всё происходившее в моей душе и всеми силами старалась меня рассеять. Через полчаса На паперть выходили выпускные в воздушных белых платьях, в сопровождении родных и помогавших им одеваться воспитанниц других классов. Они заходили на минутку в церковь, а затем по парадной лестнице спускались в швейцарскую. Пётр, весь блестевший своей парадной формой, с ипполетами на плечах и алебардой в руках, широко распахивал двери, перед вновь выпущенными на свободу молодыми девушками. И какие они были хорошенькие! Все эти Маруси, Раечки, Зои в их грациозных нарядах с возбуждёнными, разгоревшимися, ещё почти детскими личиками. Вот идёт Ирочка. Она сдержаннее, серьёзнее и как бы холоднее других, Её платье роскошно и богато. Белый шёлковый лифт с большим бантом удивительно идёт к лицу этой гордой барышни. Ирочка аристократка. И это сразу видно. Не потому ли так любила её чуткая и гордая Нина? Ирочка прошла паперть и готовилась спуститься вниз, но вдруг обернувшись, заметила меня и быстро приблизилась. «Власовская», — произнесла она, мило краснея и отводя меня в сторону. «Будущую зиму я приеду из Стокгольма на три сезонных месяца. Вы позволите мне навестить вас в память Нины? Я бы так желала поговорить о ней, но теперь ваша рана ещё не зажила, и было бы безжалостно расстравлять её». Я изумилась а тырочки ли я услышала всё это? — Вы её очень любили, мадемуазель Трахтенберг, невольно вырвалась у меня. — Да, я её очень любила. Серьёзно и прочувствованно ответила она, и тихая грусть разлилась по этому гордому аристократическому личику. «Ах, тогда как я рада вам буду!» — воскликнула я, и детским порывом потянулась поцеловать моего недавнего злейшего врага. Последние выпускные уехали, и институт сразу точно притих. Понемногу стали разъезжаться и остальные классы. Я целые дни проводила в саду с книгой на коленях и глазами, устремлёнными в пространство, мечтала до утомления. «До бреда!» Однажды в полдень после завтрака я одиноко гуляла по задней аллее, где так часто бывала с моей ненаглядной Ниной. Мои мысли были далеко, в беспредельном голубом пространстве. Вдруг в конце аллеи показалась невысокая стройная фигура дамы в простом тёмном платье и небольшой шляпе. «Верно к начальнице» мелькнула в моей голове, и, не глядя на незнакомку, я сделала реверанс, уступая ей дорогу. Дама остановилась. Знакомое, близкое, дорогое родное лицо мелькнуло из-под тёмной сетки вуали. «Мама!» — отчаянно и дико крикнула я на весь сад и упала к ней на грудь. Мы обе зарыдали неудержимыми, счастливыми рыданиями, Целуя и прижимая друг друга к сердцу, плача и смеясь. Ах, как я счастлива, что опять вижу тебя, Людочка, моя дорогая Людочка. Покажи-ка, изменилась ли ты? Я уж думала, что никогда тебя больше не увижу. Всхлипывая, шептала мама и опять целовала и ласкала меня. Я взглянула на неё. Почти год разлуки со мною не прошёл ей даром. Её худенькое, миниатюрное личико было по-прежнему трогательно-моложаво. Только новая морщинка легла между бровями, да две горькие складки оттянули углы её милого рта. Небольшая пышная прядь волос спереди засеребрилась раннюю сединою. «Как ты выросла, Люда! Моя рыбка, моя золотая! Да и какая же ты бледненькая стала!» «И кудрей моих нету», — говорила мама, оглядывая меня всю широким любящим взглядом, одним из тех, которые не поддаются описанию. Мы обнялись крепко-крепко и пошли вдоль аллеи. «Мамочка, а как же Вася? Ты решилась оставить его одного?» — спросила я, сладко замирая от прилива нежности. Она в ответ Только счастливо улыбнулась. «Он здесь». «Кто? Вася?» «Ну, конечно, здесь. Приехал со мною за сестрёнкой. Он идёт сюда с твоими подругами. Я нарочно не взяла его с собою, чтобы не нарушить бурной радости нашего первого свидания. Да и вот и он». «Действительно, это был он, мой пятилетний братишка». Миниатюрный, как девочка, с отросшими за зиму новыми кудрями, делавшими его похожим на Херувима. В один миг я бросилась вперёд, схватила его на руки так, что щегольские жёлтые сапожки замелькали в воздухе, да белая матроска далеко отлетела с головы. «Милый мой, хороший мой», — повторяла я, как безумная, — «узнал». «Узнал Люду?» «Узнал? Конечно, узнал», — важно сказал мальчик. «Ты такая же, только слизанная Новые поцелуи, смех, шутки окруживших его институток. Я была как в чаду, пока сбрасывала казённую форму и одевалась в моё собственное платье, из которого я немного выросла. Сейчас же после этого мы отправились с мамой за разными покупками, Потом обедали с мамой и Васей в небольшом номере гостиницы. Опомнилась я только к ночи, когда, уложив Васю на пузатом диванчике, я и мама улеглись на широкую гостиничную постель. Мы проболтали с ней до рассвета, прижавшись друг к другу. На другой день, в десятом часу утра, мы все трое были уже на кладбище, перед могилкой моего почившего друга. Мы опустились на колени перед зелёным холмиком, покрытым цветами. Мама проговорила со слезами на глазах. «Мир праху твоему, незабвенная девочка! Спасибо тебе за мою Люду!» И она поклонилась до земли милой могилке. Я повесила на белый мрамор креста голубой венок незабудок, и тихо шепнула «Прости, родная», удивляя брата, не спускавшего с меня наивных детских глазёнок. А птицы пели и заливались в этом мёртвом, благоухающем цветами царстве. Мы с мамой встали с колен, вытирая невольные слёзы. Мне не хотелось покидать дорогую могилу, но надо было торопиться. Вещи оставались неуложенными, а поезд уходил в три часа. Я ещё раз взглянула на белый крестик и, прижав к груди медальон, подаренный мне Ниной, мысленно поклялась вечно помнить и любить моего маленького друга. Возвратившись в гостиницу, я быстро сложила мои книги и тетради. Среди последних была отдельно завёрнутая дорогая красная тетрадка, которую передала мне перед самую смертью Нина. Я всё не решалась приняться за её чтение. Мама уже знала из моего письма об этом подарке Нины. «Приедем домой и вместе примемся за чтение записок твоей подруги», — сказала она. «Только что успели мы уложить все наши вещи, как слуга доложил, что меня желает видеть какой-то генерал. И я и мама, обе мы были ужасно удивлены. «Просите», — сказала мама. Спустя минуту в комнату вошёл пожилой генерал с очень приветливым лицом. «Я пришёл по поручению моего племянника, генерала-князя Джавахи», — начал он. «Князь Джаваха просил мне передать вам, милая девочка, его глубокую и сердечную благодарность» за вашу привязанность к его незабвенной Нине. Она часто и много писала отцу про вашу дружбу. Князь во время своего пребывания в Петербурге был так расстроен смертью дочери, что не мог лично поблагодарить вас и поручил это сделать мне. Спасибо вам, милая девочка. Сердечное спасибо». Я не могла удержаться при этом напоминании о моей дорогой незабвенной подруге и расплакалась. Генерал нежно обнял меня и поцеловал. Потом он разговорился с мамой, расспрашивал про наше житьё, бытьё, спросил о покойном папе. «Как?» — воскликнул генерал, когда мама сообщила ему о военной службе папы. «Значит, отец Люды — тот самый Власовский?» который пал геройской смертью в последнюю войну? О, я его знал, хорошо знал. Это был душа, человек. Я счастлив, что познакомился с его женою и дочерью. Как жаль, что вы уезжаете, и что я не могу пригласить вас к себе. Но, надеюсь, вы осенью привезёте вашу дочь обратно в институт? «Разумеется», — ответила мама. «Ну так время ещё не ушло!» — воскликнул генерал. «Я ведь буду жить теперь в Петербурге. Когда ваша дочь вернётся, я её часто буду навещать в институте. Надеюсь, что и она будет бывать у нас, а в будущие каникулы. Быть может, мы все вместе поедем на Кавказ посмотреть на места, где жила Нина. Пусть ваша дочь считает, что у неё теперь двумя родственниками больше — генералом Кашидзе, другом её отца и князем Джавахой, отцом её безвременно умершей подруге. Всё это было сказано очень трогательно, искренно. На глазах старика-генерала показались даже слёзы. Взволнованный, он распростился с нами и обещал в это же лето побывать у нас на хуторе. Часов через пять, шумя колёсами, и, прорезывая оглушительным свистом весенний воздух, поезд мчал нас, маму, меня и Васю, в далёкую, желанную, родимую Украину.